Глава 18 Эмилия не сразу поняла, где находится. Распахнув глаза, резко села и огляделась в предрассветном сумраке. «Да блин!» — хлопнула себя ладонью по лбу. «Я же у Глеба!» — она снова откинулась на подушке. Часы на телефоне показывали рань, но все равно пришлось вставать и топать на кухню. Болезному необходимо много теплого питья. «Чайник ему отнесу!» — бухтела Эмилия. Все равно электрический. Но вопрос решился проще. Нашелся, кажется, примерно литровый термос. Вот, можно не бегать каждые полчаса с кружкой. Только когда необходимо будет впихнуть в босса таблетки и порошки. Сделав чай, отправилась проверять болезного. Да и укол пора ставить. Глеб, доброе утро. Она вошла в спальню, оставив открытый дверь в коридор, чтобы был свет. Пить хочешь? Ягодка. Босс завозился и открыл один глаз. И тот красный. «Я думал, мне кошмар приснился», — прохрипел он. «Пить хочешь?» — спросила Эмилька, ставя термос и беря в руки градусник. «Руку подними! Опусти!» — командовала она. «Так пить хочешь?» «Хочу!» — Глеб со стоном сел. Глаз по-прежнему открывался только один. «Ого!» — кивнул благодарно, беря в руки кружку. «Во рту хоть и была пустыня!» Сил не было даже до ванной дойти, чтобы напиться хоть из-под крана. — О, тридцать восемь, не сорок! — бодро проговорила Эмилия, забрав градусник. Потом забрала кружку. — Готовься! — К чему? Глеб повалился обратно на постель и для надежности закрыл глаза рукой. Эмилия только хмыкнула. Сейчас опять стонов будет по самый трехметровый потолок. Качнув головой, пробежалась взглядом по рецепту. Взяла нужные ампулы. «Щелк» вскрыла одну. «Ягодка, ты что там делаешь?» Босс встрепенулся. «Звук подозрительный». «Слушай, Глеб, ты гундосишь и хрипишь. Соплями вон заливаешься, так что не в твоем положении права качать». Эмилька, прищурив один глаз, следила, как лекарство втягивается в шприц ровно до нужного деления. «Так что будь паинькой и переворачивайся на живот». «Эмилия Максимовна, это произвол!» Но она и глазом не моргнула. «Ну какой грозный босс, когда он прогундосил произвол, как бгоизгвол!» Тяжко вздохнув, повернулась к Глебу и выжидающе на него посмотрела. «Давай, время укола. Глеб, я его все равно поставлю. Но либо будет очень больно, либо не очень». И она вот не шутила. «Ты же мужик, а боишься маленького укольчика? С усмешкой проговорила она. Глеб, подарив ее недовольным и обреченным взглядом, перевернулся на живот, не забывая бухтеть что-то вроде «Сдохнуть спокойно не даст! Ну что за женщина!» В общем, укол вышел болючим. А вот не надо было зажиматься, будто его самого ценного лишают. «Готово!» — Эмилька отложила шприц на тумбу. «Кушать хочешь?» «Нет!» — прошипел Глеб, потирая ягодицу. «Ты специально, да?» «Не понимаю, о чем ты», — пожала плечами ягодка, накинула на боса одеяло и пригрозила. «Зайду через два часа, принесу лекарства. Нос закапай, вот капли. И промыть бы...» «Уйди, мучительница!» — простонал Глеб. «Я прибью Костю». «Костю я сама прибью», — Эмилька улыбнулась. «Спи лучше, мститель». «На работу рано еще, да и выйти на улицу почти невозможно. У нас циклон. Мать природа вспомнила, что таки зима». Уходя, дверь закрывать не стала. Вдруг бы весь такой самостоятельный босс решил бы ее позвать. Себе сделала кофе и, переставив стул к огромному окну, уселась медитировать на город. Был у нее когда-то кавалер, с которым провели пару снежных выходных за городом. Сугробы за окном, треск камина... Романтика. Приятные воспоминания, но не более. Сегодня еще приглядит за Глебом, заодно и дождется, когда дороги хоть немного почистят. А дальше пусть ищет себе сиделку. Сейчас ползти часа три до дома, если не больше, ей совершенно не хотелось. Допив кофе, вернулась на диван. Там мягко и ноутбук. В сети обнаружилась большая часть команды. Ну да, все уже наотдыхались, и в такую погоду все равно особо делать нечего. «Привет, ребята, с наступившим!» — напечатала в чат. Тут же посыпались приветствия и шуточки. Да, у нее в сети был другой ник. Иногда в шутку писали, что сейчас придет дядюшка Сэм и все порешает. В общем, очнулась она почти через три часа. Так увлеклась. — Черт, там же босс больной! — шипела, сползая с дивана. — Время пить таблетки и, возможно, съесть хоть ложку бульона. По времени-то уже ближе к обеду чем к завтраку. Она быстро поднималась по ступенькам, ворча, что накачает попу за два дня. Никакой тренажерки не надо, когда есть такая лестница. — Ну, больной, ты как? — бодро спросила, входя в спальню, видя, что босс не спит. — Ужасно, — вздохнул Глеб. — Ненавижу болеть. Он сидел на постели и жадно пил прямо из термоса. — Простой чай, а такой вкусный! Он удовлетворенно вздохнул. — Ничего себе простой! — возмутилась ягодка. — Это, между прочим, рецепт свекрови моей сестры. Глеб, повернув голову в ее сторону, удивленно выгнул бровь. — Ничего не понял, но вкусно! Он поставил термос на тумбу и улегся в кровать, укрываясь одеялом. — Потом объясню. — Отмахнулась Эмилия. Она уже подошла к тумбе и перебирала коробки с лекарствами, выбирая нужные. — Кушать хочешь? — спросила, продолжая разбирать таблетки. Ууу, прозвучало от кровати. А придется. Эмилию, в общем-то, его ответ не волновал. Так, сейчас вот эти, потом кушаешь, потом пьешь эти и спи себе дальше. Ты тиран. Тяжко вздохнул Глеб. Тем не менее, таблетки проглотил и градусник покорно сунул под мышку. Тридцать семь с копейками, озвучила Эмилия. Ты сколько с температурой ты провалялся, пока я не приехала. «Откуда я знаю?» — ворчливо ответил Глеб. «Я болею редко и не люблю врачей». «Заметно», — усмехнулась Эмилия. «Меня вот только вопрос интересует. Где же этот и так простыть умудрился, а?» Еще на языке вертелось «Где же Евгения?» Но это уже озвучивать не стало. «Выходил подышать воздухом. В клубе были», — хрипло сообщил Глеб. «Тепло же было на улице». Ягодка одарила его таким взглядом, что он добавил. «Да я понял, какой я дебил. Слушай, ну хватит на меня так смотреть. Я прям испариться хочу. Или провалиться». Эмилька фыркнула. «Дурацкая привычка. Никак не может избавиться». «Родители в Европе», — продолжил Глеб. Женя поехала к подругам, и... Он не договорил. Стыдно признаваться, но ему было проще позвонить Косте. Проще напрячь зама, чем Женю. Не хотел ее беспокоить. «Понятно», — произнесла Эмилия, и Глеб покраснел. В этом коротком «понятно» выразилось все, что Ягодка думает обо всем в целом и о каждом в частности. «Ну вот что за женщина такая?» «Я пойду бульон погрею и сухарики сделаю. И сегодня опять ночую у тебя». «Да, не нужно на меня так смотреть. Ты проспал настоящий буран». Там только дороги чистить три дня будут. А у тебя есть холодильник, диван и интернет. Я, знаешь ли, весьма неприхотливо. — Ясно, — буркнул Глеб. — А укол? — А укол вечером. По глазам ягодки он видел, что вкатит. От всей души. И если больше температура не будет подниматься до сорока, остановимся на таблетках. — Уже хорошо. Ворчание сопровождало ее, пока покидала спальню босса. — Ох, мужики, когда болеют, хуже детей. Пока подсушила сухарики на сковороде, пока погрела бульон, добавив туда мясо, пока поднялась. — Ты принял душ? — воскликнула возмущенно, застав босса вытирающим голову. — А если бы там свалился? Глеб, я бы физически не вытащила тебя из ванной. Ругалась она, сверля шефа злым взглядом. — Ты видел, что в городе творится? — Да скорая пока доберется, завтра наступит. Тебе, если себя, идиота, не жаль о людях, подумай. И так дураков полно еще к тебе тащиться. Она с такой силой поставила чашку на тумбу, что чуть не выплеснула бульон. Врачами без тебя забот сейчас выше крыши. — А ты откуда знаешь? — Глеб чувствовал себя нашкодившим школьником. — У меня взять травматолог, — рявкнула она. — Первый праздник относительно спокойный а то вечно собирает самых умных по кусочкам. Он завтра в больнице, где у тебя страховка. — Ягодка, ты страшная женщина. У тебя везде связи. Глебу отповедь не понравилась. Он чувствовал себя немного лучше, и очень хотелось смыть болезнь. Ну да, было чуть-чуть тяжело, но ведь ничего не случилось. — Другая комната есть? — спросила Ягодка, одаривая его просто убойным взглядом. — Тут еще две наверху. — ответил Глеб, не понимая, куда она клонит. — Гостевые, но они не обставлены толком. — Вот и вали туда, — рявкнула Эмилия. — И сиди там, ешь, пока я тут проветриваю и постельное меняю. И Глеб... От этого тона у него холодок по позвоночнику прошел, от затылка до копчика. — Я тебе это еще припомню. — Да будет тебе премия! Он и не подумал бы отнекиваться, — Ему реально было неудобно, что ягодка так ради него напрягается. А Женя так бы себя вела. Вспыхнула мысль. Ухаживала бы за ним. Нет, ягодка ворчит и шипит, но ее можно понять. Ругается, но заботится. И это было... приятно. Поэтому он покорно ушел в другую комнату и съел все, что принесла Эмилия. А готовила она, оказывается, очень даже вкусно. В какой-то полудроме ждал, когда можно будет вернуться в постель. И как только ему разрешили, сразу забрался под одеяло и почти мгновенно уснул. Эмилия отнесла очередной комплект в прачечную и оставила там. Вот стирать точно не будет. Хватит и того, что моет посуду. Пусть бы Евгения и ухаживала, борчала Эмилия, составляя посуду в раковину. Но «Ну не запускать же посудомойку из-за одной тарелки и одной ложки. Нет, завтра домой. Пусть медсестру присылают. Думаю, такая найдется легко. Она опять запустила кофемашину. Чертов босс знал толк в сортах кофе, только в этот раз устроилась с кружкой на диване. Если что, химчистка в помощь. Она поработала, пообщалась, опять поработала и стало скучно. День тянулся просто бесконечно. Пошла проверять шкафчики с продуктами. Конечно, выбор был так себе, но тут есть свой магазин на территории, а уж найти телефон дело пяти минут. И через полчаса в дверь уже звонил курьер, груженный огромными пакетами. — Спасибо! — лучезарно улыбнулась ему Эмилия. — Поставьте здесь. Парнишка слегка покраснел и чуть не споткнулся, внося покупки. Какие тут королевы попадаются! А скучающая женщина — это страшно. В итоге Эмилькиного рукоприложения в духовке, который и она на это готова поспорить, никогда не пользовались, Пекся пирог с курицей. А она, пританцовывая, нарезала овощи, чтобы притушить их в кисло-сладком соусе. И потом кинуть туда специальную лапшу. Не как в ресторане, но точно будет вкусно. Иногда на неё находила, но редко. И вот готовить ещё ладно, но потом убирать... Это же жуть какая-то. Эмильку не волновало, куда потом денет Глеб остатки продуктов. Зато в доме этого мужчины теперь есть мука. Вряд ли она ему пригодится, зато она есть. Окинув печальным взглядом разгром на некогда идеальной кухне босса, Эмилия повелась на поводу у совести и сложила посуду в посудомойку. Протерла стол и даже плиту. И даже не стала добавлять к премии ни копеечки. Сама ведь развела бардак. Ну, скучно же было. Угу, зато теперь весело. Ворчала, пока искала ведро и швабру. Нашелся моющий пылесос но запускать это чудовище не швабра нашлась и эмилька шустро принялась протирать пол в кухонной зоне муку она насыпала не только на стол ягодка а что это ты делаешь раздалось неожиданно и так громко что чуть не шлепнулась на мокром полу